Подействовало зелье Бабы Маланьи. Ночью все спали, как убитые. Потому что неизвестно, что их всех ждет впереди. И страхи лишние им ни к чему, и силы нужно беречь. Архипу не привыкать не спать по ночам. Для него это, можно сказать, плевое дело. Да и ночь, несмотря на все ее буйство выдалась не особо хлопотной. Про защитные ставы он не соврал. Избушка эта будет понадежнее, чем Форт Нокс. По крайней мере, нечисти сюда точно не пробраться а для людей у него припасены подарочки. Архип погладил до блеска отполированный приклад любимого карабина. Тут же подумалось, что снабженец Михайлович — молодец, и считай, кудесник, если сумел выторговать у Федора именно то оружие, которое нужно ребятам. Ребята — молодые, глупые, необстрелянные. Настоящее оружие хорошо, если в руках держали. Исключение только одно — Эльза. Это и держала и помнит, как с ним обращаться. Убивала ли она кого-нибудь хоть однажды, хоть крошечную зверушку? Архип в этом сильно сомневался. Помнил, как отец ее сетовал, что девчонка к стрельбе способная, но не азартная, всех жалеет. Раньше, возможно, и жалела, а вот сейчас... Даже если на ее пути встанет не животное, а человек, даже если не человек встанет, она не дрогнет. Изменилась девочка, то ли сломалась то ли закалилась. И в том только его вина. Или не только его. У нее путь особенный. Веками не просыпалась сила. Ни по ту сторону границы, ни по эту. Они уже и верить перестали, и ждать. А сила возьми, да и проснись. Да не в одной, сразу в трех. Сила проснулась, учить их некому. Баба Малания почти все позабыла, а из него какой учитель, если он свои собственные силы столько лет сознательно душил, что, считай, и задушил почти. научить учить все равно придется, хотя бы тому, что он знает хорошо, тому, как пользоваться оружием. Пока силы не окрепнут, сгодится и свинец. «Значит так», — сказал Архип с утра, когда отдохнувшая команда проснулась и принялась возиться с оружием. «Мы с вами идем не просто в тайгу. Мы идем за границу. Что за границей, объяснять не стану. Сами все увидите, когда мы ее пересечем». «Опасностей там на пять жизней хватит!» «Зверьё!» — он загнул один палец. «Демьян со своими отморозками!» «Второй палец!» «И прочее!» Про прочее рассказывать не хотелось. Не сейчас. Проблемы нужно решать по мере их поступления. Если что, проинструктирует в пути. «Прочее?» Тут же оживилось потлатое недоразумение по кличке Леший. Кто бы сомневался. «И что там будет прочее?» Недоразумение уже тыкало в лицо Архипу камерой. Захотелось ударить и камеру разбить. И ударил бы, если бы не Марфа. Марфа глянула так, что сердце на мгновение остановилось. Да что ж с ним такое? Голова нужна холодная, а в груди пожар. прочее Это то, что в ваших кругах принято называть непознанным и паранормальным!» Процедил он максимально вежливо. «Вот за границей паранормального этого хоть отбавляй!» «И пушки помогут?» — спросила недоразумение с надеждой. «Ну, от паранормального». «Нет», — Архип мотнул головой. Ярость прошла, осталась лишь усталость. «Пушки не помогут. Пушки помогут против людей. Запомните первое правило. Не расходимся. Что бы ни случилось, держимся все вместе». «Правило. Только ему ли не знать, как легко за границей рушатся все правила?» «Ладно». Пусть думают, что от них что-то зависит. Второе. Он снова обвел всех взглядом, задержал его на Анжелике и Марфе. «Если видите человека с оружием, стреляете первые». «Как?» — ахнула Марфа. «Как стрелять в человека? А если это будут хорошие люди?» «В хороших ему особенно приятно стрелять». Не выдержала, не промолчала Эльза. Словно кинжал в сердце воткнула. Сначала воткнула, а потом еще и провернула. Больно стало. Так больно, что за жизнь цепляться совсем расхотелось. «И ты стрельни, девочка!» Подошел вплотную. Стал так, что Эльзина двустволка уткнулась обоими дулами прямо ему в живот. «Стрельни, и закроем этот гештальт раз и навсегда!» «Да, и такие слова он тоже знает. Выучил в тюрьме. Только стреляй прямо сейчас, потому что если не выстрелишь, а потом под ноги мне сунешься, я тебя придушу». «Шею сверну, как кутенку». А вот и док встрепенулся, посерел лицом. Любит девочку или просто жалеет? Вот Марфа его архипа любит. И любовь эта греет душу. А жалость? Жалость никому не нужна. Что она там прочла в его взгляде, как глубоко заглянула в душу, но точно что-то увидела, потому что двустволку опустила, сказала шепотом. «Ты сам себе судья. Правда твоя». Ответил он также же шепотом. «Я сам себе судья». И тут же проговорил уже другим решительным голосом. «Нет за границей хороших людей. Может так статься, что там вообще людей нет. А если встретите кого с оружием, повторяю, не раздумывайте, стреляйте сначала по ногам, а потом подходите и добивайте». «По ногам?» Тут же сунулась с сомнениями Анжелика. «Да я ни в жизни не попаду по ногам. Мне лучше в торс или в голову». «У тебя дробовик. Дробью точно попадешь. А ты...» — он посмотрел на Эльзу. «Ты можешь сразу в голову. Представь, что это я, и стреляй, не раздумывая». «Ну, зачем вы так, Архип?» — пожурил завхоз. «Вы так только наших девочек еще больше напугаете». «Я наших девочек...» — он поморщился. «Не напугать хочу, а подготовить. И девочек, и мальчиков...» Архип перевел взгляд на парней. «Когда стрелять будем?» Леший от нетерпения разве что не подпрыгивал на месте. «Вот же дурень городской. Или не совсем дурень, если его выбрали в эту экспедицию. С девчонками все понятно, а остальные кто они, зачем они?» «Будем. Вот сейчас закончим инструктаж и будем стрелять», — сказал Архипласкова. «А пока послушайте. Если кто-то из вас что-то необычное почувствует, не молчите, сразу зовите меня». «Что необычное?» — спросил Док и нахмурился. «Да что угодно. Холодно вам вдруг станет на ровном месте. Это он про призраков?» — сунулся снова Леший. «Или если вдруг станете замечать, что слабеете резко или тупеете?» От Лешего он отмахнулся. «Зовите меня. Если меня рядом нет, а я всегда должен быть рядом, зовите кого-нибудь из них». Архип кивнул в сторону девчонок. «Типа они нас спасут?» — Леший стрельнул взглядом в сторону Анжелики. «Типа они такие крутые ведьмы?» «Типа они увидят то, что на вас напало», пояснил Архип терпеливо. «Даже если сами не справятся, то меня позовут». «А что там может такое напасть?» Энтузиазма у Лешего поубавилась. «Кикиморы!» Анжелика посмотрела на него с жалостью. «Ты как раз в их вкусе». «Я тут пока вижу только одну кикимору. Так на что ты намекаешь?» «Хватит!» оборвал Архип разгорающуюся перепалку. «Завтракаем, знакомимся с оружием и выступаем!» Спорить никто не стал, слава богу, потому что не было у него больше сил вести все эти светские беседы. В печенках уже они. «А если мы увидим его?» Вдруг спросила Эльза, и всем сразу стало ясно, кого она имеет в виду. «А если вы увидите его?» «Бегите!» Бросил Архип и пошел прочь.